Глава двадцать четвертая Я вздохнул, смотря на трон впереди. Пускай сказал Маше, что смогу использовать силу домена для нашей будущей тренировки, но сейчас, подходя ближе к средоточию силовых линий, уже не был полностью уверен в этом. Даже полученные знания от наследника не позволяли нормально разобраться во всей этой мешанине. Пришлось потратить приличное количество времени на то, чтобы распутать некоторые узлы. И, кстати, именно они навели меня на мысль, что катастрофа, произошедшая со осколком, вызвана неправильным исполнением техники. Такое ощущение, что при закладывании основания домена наследник сделал серьезную ошибку, которую исправить можно было лишь со временем. Причем вот эти силовые узлы — это только вершина айсберга, малое проявление, которое мешает нормально использовать трон. Корень проблем находился гораздо глубже. Но, по крайней мере, сейчас у меня получалось выправить некоторые потоки природной энергии без затрат сил. Они словно бы сами желали воплотиться в верном направлении. Жаль только, далеко не все. К сожалению, уже скоро стало понятно, что самостоятельно исправить домен мне просто не под силу, в прямом смысле этого слова. Здесь требовался контроль и мощь практиков совсем другого уровня, а я не то чтобы много тренировал воплощение природной энергии в этом мире. Предполагаю, что где-то внутри самого домена установили что-то вроде заплатки, которая со временем должна была исправить ошибку. Я ощущал ее едва уловимое воздействие, но в итоге мне и не нужен полный контроль над доменом, хватило и того, что сейчас имелось. Закончив с распутыванием части узлов, я смог выдохнуть и только после этого, без опасений, подойти к трону. Природная энергия рядом с ним пришла в относительный порядок и уже не ощущалась такой грозной, готовой сорваться в любой момент в убийственной пляске. А еще стоило мне только приблизиться к трону на расстояние вытянутой руки, я отчетливо почувствовал родственную силу. Наследник сделал привязку Домена к собственной душе, а так как мы делили ее... Домен с готовностью отозвался на мой мысленный призыв. Трон ощутимо вздрогнул, от него потянуло концентрированной природной энергией. На плечи вдруг навалилась усталость, каждое движение давалось мне с трудом. Делаю шаг и одновременно с этим обращаюсь к духовному клинку, призывая его в руку. Стоит мне только ощутить его вес, как усталость начинает отступать прочь, а сам я спокойно подхожу к тронну и сажусь на него. В разуме вспыхивает ослепительный свет, и вот я уже ощущаю себя стоящим в пустом белом пространстве. Вокруг нет ни души, и лишь концентрированная энергия омывает меня со всех сторон. Постепенно я начинаю чувствовать происходящее в зале. Вижу одновременно с разных ракурсов замершую Марию. Через мгновение осознаю уже всю облачную обитель. Словно наяву вижу озабоченные лица разведчиков, наблюдающие за башней, где находилась тайная комната. Следующим шагом становится уже осознание храмового комплекса. Это походит чем-то на ощущение от восприятия. Я чувствую группы стражей и разведчиков, патрулирующих территорию. Ощущаю погаши портал, где все еще едва уловимо теплится магическая сила. Еще одно расширение того, что я могу ощущать, и перед мысленным взором появляются огромные территории всего осколка. Я вижу главную базу пояса с единственным работающим порталом, где также осталось не так много людей. Вижу сразу три малых лагеря разведчиков, которые, по примеру храмового комплекса, оставленные на попечении лишь пары-тройки групп, а еще обнаруживают целых два укрытия одержимых. Вот это для меня оказывается несколько неожиданно. Больше полусотни магов в каждом, и все заняты сбором каких-то ресурсов. Каким-то образом сильнейшие и опытные люди пояса умудрились упустить эти лагеря из виду, причем даже после факта нападения одержимых на храмовый комплекс. Понаблюдал за ними несколько секунд, пытаясь разобраться, что же они такое собирают. Что-то вроде камней, наполненных до краев природной энергией. Не совсем понимаю, зачем они им нужны. Местные маги все равно не умеют пользоваться нормально боевыми искусствами, а соединение их с магией вовсе кажется чем-то для них невероятным. У меня самого далеко не всегда получалось использовать слияние, и оно все еще требовало слишком много времени на применение. Неприятно много, чтобы использовать это в реальном бою. Закончив изучать работы одержимых, я на всякий случай запомнил местоположение их лагерей, если каким-то образом те умудрятся скрыться до того, как информация будет передана представителям пояса. Думаю, те заинтересуются всей этой историей. Наконец, я смог ощутить весь осколок полностью, включая то, что находилось поблизости от него. Я полностью растворился в мощи, которую дарил трон. Теперь примерно представлял, как за такое короткое время и какие-то две сотни лет наследник смог пробиться к вершинам мастерства. Бессмертное вознесение — это как невероятно высокая вершина, к которой мне предстоит подниматься в целую вечность. И без таланта очень мало что тут можно было сделать. Оставалось надеяться, что вместе с частью души наследника мне досталась и частичка его таланта. Наконец, закончив с осмотром границ осколка и привыкнув к океану силы, который использовал трон, я вернулся мыслями к облачной обители. «Пора приступить к созданию границ ускоренного времени». Так как, несмотря на огромное количество природной энергии, собранной троном, из-за дефекта доменно происходила сильная утечка, мне пришлось сильно ограничивать область действия искаженного времени. Облачный обитель, а также часть территории вокруг нее, чтобы не смущать искажением времени разведчиков, прикомандированных к замку, я перенес их в храмовый комплекс, использовав один из навыков коротких путей. В целом, в нашем с Машей распоряжении оказалось приличных размеров территории, а также запасы на несколько месяцев, оставленных здесь еще до исхода отрядов пояса. Чуть позже можно будет позаимствовать часть припасов из других лагерей, но это если нам не хватит тех, что сейчас здесь. Мысленным взором я наблюдал за разрастанием огромного мыльного пузыря, накрывающего облачную обитель, и прилегающие к ней земли. Несколько мгновений, и вот уже внутри время стремительно ускоряется, а я устало открываю глаза. Несмотря на то, что пользовался заемной энергией, внутренних сил потратил очень много. — Ну, вроде бы получилось, — улыбнулся я, смотревший на меня Маше. — Пойдем проверим. — А как? — Сейчас поймешь. Мы спустились во двор замка и проследовали к воротам, отправившись к самому краю пузыря. Сейчас его можно было легко увидеть даже невооруженным взглядом. Словно бы шло небольшое искажение пространства на определенной границе. Остановившись возле барьера, я кивнул в небо, показывая Маше так удачно застывшую в полете стайку птиц. — А вот и подтверждение. Посмотри. — Это невероятно, мастер. — У девушки, похоже, перехватило дыхание от увиденного. — Вы говорили, этот барьер будет работать несколько месяцев? — Для нас? — Да, точно несколько месяцев. А дальше посмотрим. — Если вдруг устанешь или захочешь завершить это обучение, я перенесу тебя за пределы барьера. Снаружи пройдет полдня, может, чуть больше. Для тебя несколько часов. Оглянуться не успеешь. — Нет, я вам уже сказала, мастер. Маша покачала головой. Я прекрасно понимаю, какая это уникальная возможность. И очень надеюсь на вашу помощь. Я мысленно усмехнулся. Ну, конечно, она решила воспользоваться этой ситуацией и изучить боевые искусства. Но кто я такой, чтобы осуждать ее за это? Сам такой же. Тогда вернемся в замок. Для начала вспомним основы. Конечно. Практика боевых искусств в условиях ускоренного времени практически не отличалась от обычной. Единственное, на что следовало обращать внимание, это скорость роста силы. К сожалению, бесконечно долго развиваться внутри подобных пузырей было нельзя, слишком велик риск повреждения основания практика. Об этом говорилось во многих трудах библиотеки Школы Мечах, хотя нигде не объяснялось, каким образом это происходило. Впрочем, оснований не верить этим книгам у меня не было. Так что, несмотря на, казалось бы, море появившегося времени, мы с Марией с полной самоотдачей взялись за обучение. И если девушка полностью сосредоточилась на изучаемых четырех шагах звезд, внимательно прислушиваясь к моим наставлениям и до да изнеможения истязая себя ежедневными тренировками, то я уже принялся осваивать не только оставшиеся движения цветения и тех навыков, что начал ранее, такие как духовные метки, к примеру, или освоение проклятой силы проклятой школы небес. Я рассчитывал понять и изменить эту технику, чтобы подстроить ее работу под себя. Благознания наследника оказались практически полными, да и появление Хранителя Библиотеки Небес стало довольно частым явлением. В целом, это были самые напряженные дни за всю мою жизнь в расколотом мире. Каждый день мы истязали себя тренировками, ночами продолжая практику во время медитации. Я медленно, но верно подбирался к прорыву на этап рождения души. Еще одно важное направление, которое я стал осваивать, — это слияние со своим духовным клинком. Мы привыкали друг к другу, внимательно осознавая собственные возможности. Дни сменялись днями. Хотя в мире вечно застывшего полдня это было плохо заметно. Крайне странное ощущение, если честно. Постепенно мое понимание движений цветений улучшалось. Первые три начали даваться практически на автомате, и затраты на их использование сильно уменьшились. Мир лепестков, некогда сильнейший мой навык, так увеличился в размерах, что я мог накрыть им всю облачную обитель и одновременно с этим вплести в его основу часть духовных меток. Это открывало невероятные возможности по контролю пространства и его разрушению. Каждая такая метка по мысленному приказу могла взрываться невероятным энергетическим всплеском, превращаясь в управляемые мной летающие снаряды. Еще одной способностью, которую я использовал во время недавнего сражения с Ордой, было быстрое перемещение к клинку. Специфическая способность, но если ее развить, то может оказаться крайне полезной. Суть ее улучшения — не только увеличение скорости перемещения, но и развитие так называемых отражений клинка, когда я мог создать до десятка почти идеальных копий духовного клинка за спиной, после чего отправить любое из них в атаку. А позже даже переместиться к ним, жаль только освоить это умение оказалось действительно непросто, пока я все еще не был способен нормально воплощать его в жизнь. Мастер, в один из дней моей тренировки прервала появившуюся на площадке для практики Мария. Кажется, я освоила четыре шага звезд. Я замер, так и не окончив один из ударов, который с упорством практиковал последние тридцать часов. То есть, как освоила? Тактика шага звезд не такая сложная, как навыки школы меча но даже так выучить на практике ее совсем нелегко. — Покажи, — сказал я, спрятав духовный клинок.